Подойдя к столу, он выложил полароидные снимки отпечатков пальцев от указательного до мизинца правой руки и отпечаток ладони, тоже правой руки, на этот раз с частью большого пальца и четырьмя четкими отпечатками остальных пальцев. Рядом он положил чей-то образец. «Доктор Стэннерт, сэр», — сказал он. отличные пальчики ты лучше не пожелаешь. Ладонь на каменной стене справа от страшного суда, еще одна на сиденье второго почетного места».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 Коротко ответил на пожелание доброго утра от Делглиша и огляделся, словно раздумывая, куда ему нужно сесть. «Присаживайтесь здесь, доктор Стэннерт», — пригласил Пирс. Стэннерт неторопливо огляделся, словно недовольный выбором места для проведения допроса. Потом сел, откинулся на спинку кресла, ну, видимо, решив, что подобная непринужденность неуместна, устроился на краешке, плотно сжав ноги и сунув руки в карманы пиджака. Он уставился на Делглиша скорее с любопытством, нежели с готовностью к драке.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 — Сэр, библиотека доктора Уильямса в Блумсбери еще работает? Делглиш не успел ответить, если вообще собирался. — Как Стэннерт взорвался. А вам, черт возьми, какое дело, где я провожу свое исследование? — Если вы пытаетесь продемонстрировать, что в столичную полицию изредка набирают образованных людей, то заканчивайте. Не впечатляет. — Всего лишь пытаюсь помочь, — сказал Пирс. — Так вы приезжали сюда примерно шесть раз за последние полтора года, чтобы поработать в библиотеке,